Строго-настрого велев домочадцам не выпускать ее ни при каких обстоятельствах, олов побежал к берегу. Остановился он только у границы дюн. Он не любил серые пески. Куда лучше, твердая земля или уж морская зыбь? Глаза его пытались проникнуть в мглистую даль. Легкий порыв ветра принес запах свежести. Он дул с моря. Близился прилив. Глава двенадцатая Ролло несся крупной рысью. В напряженной тишине топот копыт и резкие щелчки, задевавших одна другую подков, были единственными звуками. Умный конь чувствовал малейшее движение коленей всадника. Порой Ролло останавливал его, чтобы оглядеться, однако в тумане невозможно было что-либо увидеть. Раз и другой он позвал Эму по имени, моля всех богов земных и подземных, чтобы она оказалась в аббатстве — так как мысль о том, что пони сбросил ее, и она блуждает в песках, не зная дороги, приводила его в ужас. Нет, ему не следовало оставлять ее одну. Птичка всегда была так беспомощна и вечно попадала в просак, и у нее будет его сын. — Эмма! — отчаянно закричал он. Туманная мгла не ответила, поглотив звук голоса. Ни крика птицы, ни шороха трав, только безобразный краб боком шарахнулся от копыт коня. Внезапно он заметил, что сбился с пути. Нигде не было видно следов, один лишь песок и куча водорослей. «Проклятие! Где же Монтомп?» Глад до этого совершенно спокойный, вдруг поднял голову, шумом втянул воздух и фыркнул. Теперь Роллу ощутил некое колебание в воздухе. Поднимался ветер, несущий с собой приливные волны. При мысли о том, что он в сущности находится на дне моря, Роллу стало не по себе. Все, что ему оставалось, — двинуться по собственным следам назад». Развернув коня, он пустил его по следу, беспрестанно оглядываясь. «Только бы Эмма оказалась в монастыре!» — отчаянно твердил он, словно молитву. «Завтра он увидит ее, прижмет к сердцу и скажет, как она ему нужна. Проклятие! Он просто не мыслит своей жизни без нее!» Роллу почти миновал длинный пологий склон дюны, когда что-то у ее подножия привлекло его внимание. След на песке. Это был четкий отпечаток подков. Спустя миг он уже убедился, что отпечатки принадлежат гладу. Ни одна из местных лошадей не оставила бы таких крупных следов, но они вели в противоположную сторону. Ролл огляделся, он отчетливо помнил, что не проезжал здесь. К тому же конь шел не спеша, следы были близко расположены друг к другу. Он же ни разу не переходил с рыси на шаг. Конунг огладил обеспокоенного коня. Что же ты? Не бродил ли ты уже здесь, дружище? Конь звенел уздой, встряхивая гривой, и, переступаясь ноги на ногу, в воздухе все сильнее ощущался запах моря. Можно было даже различить едва уловимый рокот прибоя. Необходимо было спешить. Но Ролло все же направился по новому следу. Вскоре, однако, он заметил и нечто иное — след маленьких подков, пересекавший крупные следы. Отсюда след уходил в сторону, хотя до этого отпечатки подков шли параллельно. Успокаивая храпящего глада, Рол двинулся вперед, вот место, где конь долго стоял, а дальше, дальше он разглядел отпечатки узких ступней и рыхлую полосу песка, будто что-то волоком тащили по склону, ему стало не по себе. Здесь находилась устья одной из местных рек, прилив тут мчится вверх по течению особенно быстро, но какого демона он сворачивает туда коня? В этот момент налетел сильный порыв ветра, неся влагу и запах гниющих водорослей. Глад дернулся в сторону, взвился на дыбы и громко заржал, но Ролл всем телом навалился на его холку, рванул поводья. Он уже разворачивал коня, когда сквозь клочья, разорванного ветром тумана, заметил что-то темное, лежащее у плоского камня. До него было не более десятка сажений. О, боги! — он тронул Глада. Эмма лежала в забытии, словно спала. В самом опасном месте, в стороне от тропы, на пути приближающегося прилива. Роллу спрыгнул с седла и подхватил ее на руки. Его вдруг обуял животный страх. Он прижал ее к себе. «Эмма! Она была теплой, значит, жива». Больше ни на что не оставалось времени. Он перекинул неподвижное тело через плечо, поймал за узду пятившегося коня. В следующую минуту он уже несся прочь, прижимая к груди вновь обретенные сокровища. Дороги он не знал, но Глад шел сам, и Роллу оставалось лишь положиться на его чутье. Рокот наступающего моря слышался все отчетливее, воздух дрожал, откуда-то донесся одинокий удар колокола, и, словно отвечая ему, Эмма тихо застонала. — Все будет хорошо, — горячо зашептал Роллу, однако сам не был в этом уверен. Человек в этих краях ни в чем не может быть уверен. Это была бешеная скачка в упавшей на побережье мгле. Обостренное чутью опасности подгоняло глада лучше любого хлыста. Он несся, увязая по бабке в глубоком или, напрягая в отчаянном порыве все силы, прибой ревел совсем близко. Ледяной ветер вновь и вновь налетал из сгустившегося мрака,